со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».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 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Мариейю, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Был же собрание человек около 120. двадцати, «Мужи-братья!» Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде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 Называемое Варсавою, который прозван Иустом, и Матфии, и помолились и сказали: Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий его служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам.